Глава третья Даже тишайшие из тишайших Вы еще под впечатлением от программы «Экологической партии». Ее появление – прекрасная иллюстрация к тезису о том, что эпохи кризисов приводят к росту числа сумасшедших. И у самых оголтелых и неадекватных фанатиков вдруг откуда ни возьмись появляются тучи адептов. Фанатичных и потому крайне опасных. У Стивена Кинга есть про это неплохой рассказ. Там в результате научных экспериментов с параллельными пространствами из открывшейся дырки в параллельный мир на землю начали толпами валить ужасные твари. И как это всегда бывает, зверские пожирать людей. Маленький американский городок, где все это случилось, оказался отрезанным от остального мира, отсутствием связи и кишащими вокруг тварями. А люди спрятались от тварей в местном магазине. И среди них оказалась одна религиозная христианская фанатичка, которая начала толкать речь о конце света и читать Библию. Вначале отношение к ней у людей было вполне здоровым, над ней смеялись и на нее не обращали внимания. Однако, чем хуже становились дела и напряженнее обстановка, тем большее количество людей собиралось на ее лекции и истерические призывы. Религиозное сумасшествие распространялось все больше и больше, уже начали раздаваться призывы о поисках виновных и принесении их в жертву Господу. И одного виновного даже нашли и в жертву кровожадному христианскому Богу принесли. По счастью, у людей, сохранивших трезвый ум, оказался револьвер, и они эту кликушу просто пристрелили. Но паства осталось паства любых религий, и традиционных, и социальных, типа коммунизма или экологизма, дремавшие семена вдруг дают уродливые плоды, ибо нет изначально неагрессивных религий, включая мировые, хотя бы потому, что всякой религиозной мелочи, чтобы выжить и вырасти до мировой религии, нужно проявить недюжинную активность. А уж потом, став официальными, религии меняются и цивилизируются вместе с развитием общества. Много ли общего у прежних христиан, громивших Александрийскую библиотеку и сжигавших ученых, с современным тихим интеллигентом, заумно рассуждающим об интимности и ненавязываемости христианской веры, отрицающим институт РПЦ МП, а также смело выдающим свои личные интеллектуальные трактовки древних религиозных текстов? Религия в устах современного интеллигента – это вырожденная религия потому что религия настоящая, это идеология, то есть оружие. «А как же буддизм?» Подняв на меня черные влажные сливы, спросит проникновенная столичная барышня, сидящая в окружении позвякивающих колокольчиков и дымно-курящихся ароматических палочек. Да, буддизм нынче многим симпатичен. Голливудские актеры толпами туда бегут. И вся прогрессивная мировая общественность очень сочувствует изгнанному далай -Лами и очень не сочувствует коммунистическому Китаю, завоевавшему Тибет и прогнавшему добрых, кротких буддистов в дальние страны. Буддизм – это, по сути, не религия вовсе, это философия. В буддизме даже бога нет. Слышу я вновь звенящие колокольчики в колышащемся дыму. И потому специально посвящаю эту главку буддизму, чтобы уж никаких иллюзий не осталось. Итак, буддизм – это философия. Но беда диких людей в том, что любую кроткую философию они превращают в агрессивную религию, чему лучшим доказательством волшебное преображение христианства. Вот уж воистину чистый эксперимент. Берем рафинированно пораженческую доктрину, требующую даже не сдаваться врагам, а возлюбить их, подставить для побоев вторую щеку, да вбрасываем ее в котел социума в качестве главенствующей государственной идеологии. И тут же получаем на выходе при полной покорности в теоретической базе ярую агрессивность на практике. Погромы храмов конкурирующей идеологии, внедрение кроткого христианства огнем и мечом, поиск внутренних врагов с жесточайшим их подавлением в виде средневековых пыток и костров. При этом обойти строгие запретительные догмы ради желания поубивать ничего не стоит. Кидается прямой провод мимо предохранителя, и все тут. Господь велел терпеть. Но ну, так это Он велел нам терпеть притеснение от наших личных врагов, а вот врагов Бога необходимо выжигать каленым железом? Защитим веру святую и Господа нашего силой. Они ведь такие слабые, Господь и вера, что нуждаются в защите этих мелких смертных, короткоживущих существ с ножиками, которые режут друг друга во славу Господню. Поэтому вернемся к буддизму. Кроток ли он? О! Буддизм не менее кроток, чем христианство. Наши западники любят напоминать, что рабство у русских было отменено только в середине XIX века. Какой позор! Славянофилы легко отбивают этот наезд. Ну и что? В светоче демократии США рабство было отменено в то же самое время. Но есть место на планете, где рабство было отменено на сотню лет позже, в середине XX века. Это место Тибет, колыбель буддизма. Причем отменено рабство было только после вторжения в Тибет китайской народной армии. Китай, считающий Тибет временно отпавшей частью Китая, присоединил его к КНР, заодно упразднив там рабовладение. Причем, по данным некоторых исследователей, рабы в Тибете составляли до 90% населения, и обращение с ними было совершенно жутким. Как пишет американский автор Фостер Стоквелл, Долгое время проживший в тех краях и посвятивший истории Тибета целую книгу, все монастыри владели огромными земельными наделами и большим количеством крепостных. Эксплуатация, которой подвергались последние со стороны духовенства, была ничуть не менее жестокой, чем со стороны светских феодалов. Вплоть до самой смерти крепостные были лишены малейшей свободы. Как они сами, так и их дети беспрепятственно передавались в дар продавались или обменивались на тот или иной товар. Фактически хозяева рассматривали их не иначе, как говорящий скот. Любопытен в этой связи инцидент, имевший место не далее, как в 1943 году, когда высокопоставленный аристократ по имени Цемон Норбу Вангьял продал 100 крепостных монаху из Дрепунга по 4 серебряных доллара за человека. В случае утраты крепостным трудоспособности хозяин забирал всю его собственность, включая скот и сельскохозяйственный инвентарь. При побеге с последующей поимкой одна половина собственности беглеца доставалась лицам, произведшим задержание, а другая – владельцу. Обычным наказанием в таких ситуациях была порка, однако иногда применялась и смертная казнь. Помимо этого имели место и такие методы наказания, как вырывание глаз, отсечение ступней или рук, сбрасывание со скалы, утопление и отрубание головы. А также хоронили заживо, добавлю я. По Тибету бродило огромное количество слепых, одноруких или одноногих изможденных людей, одетых в рванину. Это были наказанные за малейшую провинность рабы. Сохранились фотографии десятков чаш и кубков, сделанных тибетскими ламами из человеческих черепов. Амулеты из засушенных человеческих рук также имели широкое хождение. Фашисты когда-то сдирали и выделывали на абажуры человеческую кожу, и весь мир ахает от ужаса. Но то же самое делали тихие буддисты, и об этом предпочитают не знать. Местная аристократия приносила Далай-ламе на праздники сувениры, мумифицированные руки и ноги, вяленые человеческие желудки, лоскуты, снятые с рабов кожи, и все это происходило во второй половине XX века. Ну и кто после этого поверит, что в войнах между собой буддисты проявляли больше милосердия? Доктор философии Майкл Паренти отмечает, «Исторический взгляд открывает тот факт, что многие формы буддизма не были свободны от доктринального фанатизма, а также от жестоких эксплуататорских практик, характерных для других религий». В Шри-Ланке существует легендарная и почти святая история о триумфальных сражениях, которые вели буддистские короли прошлых времен. На протяжении 20-го столетия буддисты яростно и жестоко воевали друг с другом и с небуддистами. В Таиланде, Бирме, Корее, Индии и в других местах в Шри-Ланке вооруженные столкновения между буддистами-сингалезами и индуистами-тамилами унесли многие жизни с обеих сторон. В 1998 году Госдеп США опубликовал список из 30 наиболее жестоких и опасных группировок экстремистов, половина из них – религиозные группы, в особенности мусульманские, еврейские и буддийские. Как видите, в своем фанатизме буддисты ничуть не уступают исламистам и христианам. Если вспомнить, что в Израиле монахи разных христианских конфессий, призванные своим господом подставлять вторую щеку под удар, завидной периодичностью устраивают жестокие драки друг с другом, причем прямо в храме Гроба Господня, то чему удивляться, если то же самое творят и буддийские монахи. В Южной Корее в 1988 году состоялась массовая драка не поделивших между собой деньги буддийских монахов, которые увечили друг друга с помощью бейсбольных бит и бутылок с коктейлем Молотова. В 2007 году в Лхасе, Буддийские монахи подрались с полицией. В 2005 году в Таиланде нескольких послушников были даже вынуждены выгнать из монастыря за жестокую драку с послушниками из другого монастыря, которых те много лет ненавидели. В декабре 2012 года толпа буддийских монахов из 80 человек разгромила протестантскую церковь на юге Шри-Ланки. Накануне этого события толпа гневных верующих посетила пастора и потребовала прекратить христианские богослужения, как оскорбляющие чувства верующих. Тот заявил, что по конституции страны всем предоставлено право на свободу вероисповедания. Результат – разгром храма, при котором пострадало от толпы буддистов даже два полицейских из восьми защищавших храм. Интерьер храма был разгромлен, автомобиль пастора тоже, а самого пастора в лучших традициях ислама буддисты забросали камнями и следили за тем, чтобы ни одна местная больница не приняла его на лечение. Так что вопрос с природным миролюбием буддизма можно закрыть. Нет, от природы и миролюбивых религий. Миролюбию религию учит только социальный прогресс. Не религия умиротворяет и обогараживает людей, а наоборот. Потому что религия, как любая идеология, претендующая на абсолютную истину, является оружием. В какие бы слова при этом не рядились, хоть в речи о прощении врагов, христианство, ислам, коммунизм, феминизм, все эти идеологические конструкции суть кистень для пробивания головы конкурента. Идеологии служат для объединения своих против чужих, и совершенно неважно, с классической религией мы имеем дело или с неоклассической, типа коммунизма, радикального экологизма или радикального феминизма. Отличительным свойством религиозного сознания является не вера в высшие силы или Бога, у буддистов, например, Бога вообще нет, а упертость и некритичность мышления, плюс слепая убежденность в истинности своего мировоззрения, а также ненаучность построения самого здания идеологии. Тот же коммунизм, который так кичился своей научностью, фактически таковой не являлся. «Учение Маркса – всесильно», – писал Ленин. И как любое учение, марксизм имеет своих учителей в виде святой троицы – Маркса, Энгельса, Ленина. Их и изображали даже всегда в виде трехпрофильного трехглавого дракона. Свои святые мощи, лежащие в гробнице, построенные, кстати, по мотивам восточных зиккуратов свое священное писание, на которое при подготовке диссертаций и дипломов должен был ритуально ссылаться в обведении к работе каждый соискатель. Свой рай, перенесенный, правда, из пространственных координат во временные, с неба в будущее. Но, как и в настоящем раю, человек при коммунизме мог не работать и наслаждаться всеми благами совершенно бесплатно. В общем, нам нужно запомнить одно. Любая идеология, претендующая на абсолютную истину, опасна. И только либерализм безопасен, поскольку он ни на что не претендует, а передает мировоззренческие вопросы из централизованных рук государства в частные руки. В либеральном государстве каждый сам отвечает за свое мировоззрение. Хочешь быть коммунистом – ради бога. Христианином – пожалуйста. Фашистом – не проблема. Филотелистом хоть два раза. Главное — соблюдать уголовный кодекс и никому не вредить. А уж какие мысли у тебя там в голове — это твое личное интимное дело. До тех пор, пока ты эти мысли силком не начинаешь навязывать другим. Не в том смысле, что пропаганда запрещена. Пропагандировать и убеждать можешь. Действительно, от чего бы не поговорить за ради удовольствия хорошим людям. Но вот заставлять жить по своим правилам тех, кто не желает эти правила разделять, не моги. Для этого и существует либеральное государство, задача которого – соблюдать принципиальную светскую и политическую нейтральность. А если государство начинает увлекаться какой-либо идеологией, жди напряжения и перекосов. Раздувая религиозный уголек, можно получить пожар. Либерализм не является идеологией в классическом понимании этого слова, как не является религией атеизм. Либеральное государство принципиально дистанцируется от решения мировоззренческих, то есть чисто вкусовых, вопросов, которые всегда и вызывают наибольшее количество горячих споров. Либеральное, то есть свободное государство, занимается только вопросами практического общежития и основывается при этом не на мифологемах о том, как устроен или должен быть устроен мир, а на одном единственном базовом постулате, Человек свободен и может иметь собственность. Из какого постулата все естественно и вытекает? Моя жизнь, как хочу, так и распоряжаюсь. Мое имущество, как хочу, так и распоряжаюсь. Мой ребенок, моя плоть и кровь. И никакая ювеналка у меня его не отнимет. А если нам вместе, как гражданам, чего-то надо, соберемся и скинемся на это. Если регулярно надо, будем регулярно скидываться и назовем это налогами, Такое устройство жизни по-латыни называется «республика», то есть «общее дело». Понятно, что тот, кто не работает по ленности или серости и, соответственно, денег не зарабатывает, должен иметь меньший голос при решении республиканских вопросов или не иметь голоса вовсе, поскольку иначе таких лоботрясов очень быстро станет много, и они будут большинством голосовать за повышение налогов, то есть попросту грабить сограждан, отнимать деньги у тех, кто их имеет и зарабатывает а человек свободен распоряжаться своим имуществом. И если не согласен его отдавать, может не отдавать. Какой же человек в здравом уме согласится на 70-процентный налог? Это ведь грабеж. Поэтому голосовать должен только тот, кто производит ценности и платит налоги, а не тот, кто сидит на чужом горбу. Вот вам и весь либерализм, свобода и собственность. И то, и другое вытекает из нашей природы. Ни один зверь не хочет сидеть в клетке, поскольку он – фауна, а не флора, и создан эволюцией, передвигающимся в пространстве. Ему это необходимо для жизни. А мозг у него – чтобы руководить перемещением в пространстве. И что такое собственность, то есть личная принадлежность? Зверь прекрасно понимает. Моя территория, моя самка, моя добыча, мое логово. Свобода и собственность – основа цивилизации, созданной нашим видом. Но как только у кого-то появляется идея о том, что собственность может быть хорошая и плохая, например, частная собственность плохая, поскольку предполагает эксплуатацию, а личная – хорошая, как только появляется вот это вот искусственное разделение, так сразу возникает идеология. В данном случае – коммунистическая. Человек, бортовой компьютер, которого заражен идеологией, стремится переделать под себя весь мир, ничуть не интересуясь тем, хотят ли этого окружающие. Именно поэтому идеологический, или, иначе говоря, религиозный тип личности может быть весьма опасен для окружающих. И чем выше градус его убежденности, тем он опаснее. Повторюсь, раздувая религиозность, государство раздувает пожар, и об это ряд стран уже споткнулся. Например, США, которые всячески поддерживали революцию в Ливии против светского, хотя и социалистического режима Муаммара Каддафи. Но на смену Каддафи пришли исламские фундаменталисты, и во время очередного приступа своего религиозного сумасшествия убили посла США Кристофера Стивенса. Как раз того Стивенса, которого справедливо называли отцом ливийской революции. Слишком уж много для ее победы сделал этот человек. И в Египте, освобождение которого от светского режима Мубарака, США всячески поддерживали. Было совершено нападение фундаменталистов на посольство США. Потому что и там на смену серым пришли черные. Примеры можно множить. Раздувая в свое время из тактических соображений Аль-Каиду, чтобы использовать ее в борьбе против СССР в Афганистане, американцы позже потеряли два небоскреба и тысячу людей 11 сентября 2001 года. Теракт устроила Аль-Каида. По той же кривой тропке идет сейчас и Россия, только ее ситуация еще хуже. В России Кремль раздувает религиозный пожар прямо внутри своей страны. В Кремле, сделав преступно ошибочную ставку на православие как идеологию, долженствующую заменить коммунизм и скрепить, по мысли кремлевских идеологов, страну, получили не только палку в колесо прогресса, но и разгул фундаментализма, как православного, так и мусульманского. Мы еще наплачемся с ним. Любое поощрение, любое обращение государством внимания на религию, какой бы хорошей, мирной и спокойной она ни представлялась, параллельно вызывает к жизни все то черное и громящее, что имманентно свойственно идеологии. Уже сейчас общество в насильственно клерикализуемой России оказалось расколотом на прогрессивное, продвинутое, интеллигентное, образованное, молодое, городское и на узколобое, с черной каймой под ногтями. Малообразованная, поглупевшая от старости, а попросту говоря на прошлое и будущее.